Глава 15. Лис, 2021 год. Водитель трамвая услышал и терпеливо ждал, пока Василиса, а следом за ней лис, скатятся по ступенькам в темноту. Пожилая кондукторша насмешливо подмигнула лису. «Не трусь, парень». Лис подумал, что ему сегодня везет на сочувствующих. То Алина Алексеевна, то Цветочница, то вот теперь кондукторша на остановке василиса снова ухватила его под руку и деловито повела через дорогу лис старался не скользить на смершемся снегу но ботинки все время разъезжались василиса будто не замечала что скользкая и тащила его вперед с крейсерской скоростью может у нее были особенные подошвы такие которым не страшны ни снег ни лед ни вода потому что по странной зимней луже черневшей с тылой водой Василиса прошлась, как по асфальту. Ты под ноги совсем не смотришь, проворчал лис, еле сумевшая обойти лужу по краешку. Да и то в левом ботинке сразу предательски захлюпала. А чего там интересного? хмыкнула Василиса. Ну так, мало ли. Мало ли, много ли, с корговоркой пропела Василиса. Близко ли далеко ли, ехали мы, ехали, и, наконец, приехали! Она отпустила лиса разогналась на ледяной дорожке и бодро причалила к двери крайнего подъезда кирпичные высотки. Домофон пискнул, дверь плавно открылась. «Заходи!» Лис придержал тяжелую дверь, пропустил Василису вперед и шагнул следом. В подъезде было светло, за порожком лежал резиновый коврик. На широком подоконнике умывалась толстая полосатая кошка. «Нюська, привет!» — сказала Василиса. Кошка не ответила, продолжая умывать круглую мордочку. «А где хозяйка?» — спросила Василиса, заглядывая в закуток между лестницей и стеной. Лис посмотрел тоже и увидел вполне уютную загородку с диванчиком, столом и высокой подставкой с плоским монитором. На столе веером лежали какие-то журналы с яркими обложками. В углу примостился металлический электрочайник, За ним пестрела широкая чашка с недопитым кофе. Запах от кофе шел такой, что лис невольно сглотнул слюну. — Тут я, Васенька! — проскрипел старушечий голос откуда-то снизу. Лис изумленно заглянул внутрь закутка и встретился глазами с круглолицей бабулькой. Бабулька пыхтела и яростно шарила ладонью по полу. — Очки потеряла, — пожаловалась она, — и никак не найду. «Давайте помогу», — предложил лис, «только вы меня впустите». Бабулька поднялась с колен, отряхнула брюки от невидимой пыли и распахнула низкую дверцу между своим закутком и остальной площадкой. «Помоги», — сказала она, — «они тут где-то». В закутке было тесно, и осмотреть пространство под столом оказалось непросто. Лису пришлось сначала опуститься на четвереньки, а потом обследовать пол, перемещаясь практически по-пластунски. Он подумал, что сама бабулька точно не справилась бы с поисками. Но и лис пока не справлялся тоже. То есть долезть до любого уголка, где могли притаиться очки, он бы сумел. Но очков, видно, не было. Пока лис ползал, бабулька завела с Василисой любопытный разговор. — Это кто ж такой, Васенька? — спросила она шепотом. Шепот у нее был, что надо. Лис разобрал каждое слово. «Приятель», — коротко объяснила Василиса. Она-то голос не понизила, а говорила спокойно и весело. «Приятель?» — почему-то испугалась бабулька. «А как же Андрей?» Лис насторожился и даже очки перестал искать. «Андрей, хорошо», — уклончиво ответила Василиса. Это Лису совершенно не понравилось. Э -э «Как же?» — переспросила бабулька. Судя по голосу, ей сложившаяся ситуация понравилась не больше, чем Лису. «А так!» — вздохнула Алиса. «Ты, бабушка, не переживай!» «Ничего себе!» — удивился Лис. «Так это ее бабушка!» После разговора с Василисиной матерью он был уверен, что в их семье, скажем так, Никто консьержками не работает, особенно на старости лет. Нет, он не видел ничего плохого в такой работе, но состоятельные пожилые женщины занимаются совершенно другими вещами. По крайней мере, Лис так думал. «Он симпатичный!» — вдруг вздохнула бабушка Василисы. Как ни старался, Лис не понял, кого она имела в виду — его или неизвестного Андрея. «Ага», — согласилась Василиса, — «это лиса окончательно разозлила. Болтают тут, будто он глухой. Или про него забыли?» Он дернулся, приложился макушкой к перемычке стола и зашипел. И в то же мгновение перед глазами блеснули стекла очков. Совсем рядом с лисом блеснули. Просто лис не заметил их, потому что они были не такими, как он себе и представлял. Листа думал, что должен найти большие очки с массивной оправой и толстыми стеклами. Например, его бабушка всегда пользовалась именно такими. А здесь лежали крохотные очочки без оправы вообще, и стекла у них были тонюсенькие, и дужки напоминали прозрачные проволочки. Неудивительно, что Лис их едва сумел разглядеть. Он протянул руку, взял очки и осторожно вылез из-под стола. «Нашел!» — обрадовалась бабушка Василисы. «Вот спасибо!» «Не за что!» — проворчал Лис. Он все еще сердился на нее за то, что она говорила с внучкой о каком-то Андрее. Хотя, с другой стороны, может, и лучше, что Лис узнал о его существовании сразу, чтобы, так сказать, не было иллюзий в будущем. «Мы пойдем!» — сказала Василиса. «Мама ждет!» Бабушка кивнула, и нацепила очки на нос. Странное дело, но ее лицо сразу же стало загадочным и строгим. «Удачи!» — пожелала она Лису. «Надеюсь, молодой человек, мы еще познакомимся поближе». «И вам удачи!» — ответил Лис. «И я надеюсь». Он сегодня был таким вежливым, что сам себе удивлялся. В лифте Василиса схватилась за голову. «Забыла». И смешно застонала. «О чем?» — поинтересовался лис. «Мама просила хлеба купить, а я тут с тобой. И все из головы вылетело». «Ну, пошли купим», — предложил лис. «Не», — помотала головой Василиса, — «мы и так застряли. Я сбегаю, а ты иди». «Куда?» «К нам в гости». Лифт остановился, двери открылись. «Давай, выходи и звони». Велела Василиса и уточнила. «Вон в ту черную дверь!» Лис послушался, хоть ему совсем не хотелось оставаться одному. Василиса улыбнулась и уехала вниз. Лис вздохнул и нажал кнопку звонка. Дверь открылась сразу, будто ждали у порога. Лис от неожиданности отпрянул. «Здравствуйте, Лис!» — сказала женщина из прихожей. «Проходите». А Василиса, конечно же, вспомнила про хлеб в последнюю минуту и бросила вас на произвол судьбы. «Здравствуйте. Ну да. А как вы поняли, что я — это я?» «К нам не слишком часто приходят гости. Но вас я бы узнала и на улице. Вы очень похожи на отца, когда ему было 14 лет». Женщина замолчала, уголок рта нервно дернулся. Но через минуту она справилась с собой и улыбнулась. «Раздевайтесь, вон там тапочки, и проходите в комнату. Я поставлю чайник и приду».